Неоремирль. Последний поворот, и перед глазами выросла серая, безрадостная громадина. В обречённом городе молились, пили, рыдали, проклинали, надеялись. Здесь было тихо. Никто не искал спасения в этом храме, хотя если что-то и могло пережить огненный ливень, так здание, воздвигнутое не людскими руками, а не здешней силой одинаково чуждой и тьме, и свету, и милостивому судье. Правду говорят, что утопающий хватается за куст терновый, но даже он не схватится за сурианского крокодила. Первой к огромным дверям подошла Льямма и зарычала, давая понять, что внутри нет ничего хорошего даже в сравнении с бушевавшим снаружи адом. Огневушка была права. От храма веяло той безумной, извращённой силой, которую Роман почуял, когда Имзар в их последнюю встречу на мгновение разорвал кольцо. Нео с тревогой взглянул на Наргареля, если его болезнь всё же связана с Вархой. «Со мной всё в порядке», — натянуто улыбнулся родич. Ему было не по себе, как и всем им, но он без сомнения был здоров. «Раз нужно, мы войдём. Но как это сделать?» «Сдается мне, эти двери настоящие, и они заперты». В одном Нургорель ошибался, в другом нет. Двери существовали, но заперты не были. Напротив, стоило роману подойти ближе, и чудовищные створки медленно и бесшумно, как в «Ночном кошмаре», раздвинулись. Путь был свободен. Нео Ремиерли отнюдь не был трусом, но годы странствий, поражений и побед... Сделали его осмотрительным. Бросаться, очертя голову навстречу неведомому, не стоило. «Волчонка, ты-то что думаешь?» Волчонка думала плохо, о чем недвусмысленно свидетельствовали пробегавшие по хребту багровые искры. Ей не нравилось то, что пряталось внутри. «Нас приглашают», — настойчиво сказала Дарья. «Идем?» «Ты полагаешь?» «Нео, «Ну, куда бы мы ни провалились, хуже не будет». Куда угодно, но подальше отсюда. Перед глазами солнечного принца все еще был умирающий город, где, одренувший спасение полководец и его воины, мечом и словом заставляли обреченных встретить смерть, оставаясь людьми, а не обезумевшим стадом. Когда, ошалевший от ужаса и вина, еще не старый мужчина прямо на улице повалил совсем юную девчонку, лошадь зарубила его и пошел дальше сквозь толпу, уговаривая и, если нужно, убивая. Сколько раз он отказывался от спасения, обрекая на муки не только себя, но и жену, и дочь. Сколько раз метался по забитым народам улицам, обуздывая добрых горожан, в свой последний день превратившихся в насильников и грабителей. И сколько раз он еще пройдет через это. Он и та, которая его любит, и остальные осужденные. За что? «Звёздный лебедь, за что?» «Ты прав, идём, но осторожно. Я ничего не имею ни против бездны, ни против света. Но здесь не только сила, но и воля. И воля — это хуже не придумаешь. Волчонка, вперёд!» Рема укоризненно вякнула, но пошла первой. Вторым двинулся Дарья. Нео и Наргарель шагнули одновременно. Ничего не произошло, если не считать того, что ворота, пропустив гостей, немедленно сомкнулись. Даже не сомкнулись. Исчезли.